важные визиты в Лхасе. Этим разговором мы остались очень довольны. Нам явно шли навстречу, а это было особенно важно. Мы надеялись, что англичане убедились в том, что мы не представляем угрозы. В самом хорошем расположении духа мы двинулись обратно к дому Танме, от которого находились в 3 км, но уже в шо, в районе ниже Паталы. где располагались разнообразные официальные учреждения, храмы и государственные типографии, мы сделали остановку. Дело в том, что ещё по дороге туда к нам подошли слуги и объявили, что их высокий господин просит нас на обратном пути из британского представительства посетить его. В ответ на наши расспросы, кто же это желает встретиться с нами? Нам сказали, что это монах, занимающий высокий государственный пост, один из четырёх трунди Чам. Это очень могущественные чиновники, в чьих руках находится судьба всех монахов Тибета. Теперь нас провели в большой солидный дом, где прислуживали только монахи. Всё в этом здании сияло чистотой. Полы из натурального камня, казалось, были чисты, как тарелки. Нас радушно приветствовал симпатичный пожилой человек и предложил нам выпить чаю с печеньем. После обычного обмена любезностями завязалась беседа, в которой чувствовался неподдельный интерес хозяина дома. Ему известно, открыто признавал он, что Тибет отсталая страна, и люди вроде нас могут принести ей пользу. К сожалению, не все это пока понимают. Но он будет рад замолвить за нас словечко. Чиновнику было интересно знать, чему мы учились и чем занимались на родине. Давно не приходилось нам разговаривать ни с кем о своем образовании. Особый интерес вызвала профессия ауфшнайтера. Он был агротехником, а в Тибете совершенно отсутствовали специалисты в этой области. А какие возможности у этой обширной страны? На следующий день мы нанесли официальные визиты всем четырем членам кабинета министров. Им принадлежит высшая власть в стране, подотчетные они только регенту. Трое из них советские чиновники, а четвёртый монах. Все они происходят из знатных семейств и живут на широкую ногу. Мы долго раздумывали, кого посетить первым. Согласно этикету, сначала следовало бы посетить министра-монаха, но мы решили в обход протокола начать с самого младшего по возрасту. Сургхан, 32 лет от роду, считался наиболее прогрессивным среди своих коллег. поэтому мы полагали, что с ним легче всего будет найти общий язык. Министр радушно встретил нас и сердечно приветствовал. Мы сразу друг другу понравились. Он был удивительно хорошо информирован обо всех текущих мировых событиях. Нас накормили замечательным обедом, а когда мы собрались уходить, чувство у нас было такое, будто мы знакомы с этим человеком многие годы. Следующим мы посетили министра по имени Север, капшопа. Этот дородный господин, полный сознания собственного достоинства, вёл себя с нами надменно. Восседая на троне, он подождал, пока мы закончим кланяться, и только потом милостиво указал на два стула. На нас хлынул поток напыщенных речей. В самых эффектных местах министр откашливался, и тут же слуга подносил ему золотую плевательницу. Это было верхом позорства. Конечно, сплевывать в Алхасии не считалось неприличным, и на столах всегда стояли маленькие плевательницы, но чтобы плевательницу подносил слуга, такого мы еще не видели. Во время первой встречи мы не смогли понять, что он за человек, поэтому мы просто сидели и ждали, что произойдет, отвечая вежливостью на вежливость и церемонно отпевая традиционный чай. Капшопа и не предполагал, что мы говорим по-тибетски, поэтому призвал своего племянника переводить наш разговор. Как раз благодаря владению английским языком этот молодой человек получил пост в Министерстве иностранных дел, и нам ещё не раз довелось сталкиваться с ним. Это был типичный представитель молодого поколения, получивший образование в индийских школах и горящий желанием реформировать Тибет. но пока он ещё ни разу не отважился изложить свои взгляды в присутствии консервативных монахов однажды оставшись с ним наедине я не смог удержаться от замечания что видно мы с аушнайтером слишком рано оказались в алхасе вот если бы мы попали сюда на несколько лет позже когда он и ещё несколько молодых аристократов станут министрами работы для нас здесь было бы очень много Церемонно распрощавшись с капшупой, мы вышли в приёмную, где со страхом на лицах и богатыми подарками в руках аудиенции министра ожидали просители. Министр Монах, чья резиденция находилась у Линкора, восьмикилометровой паломнической дороги вокруг Колхасы, принял нас гораздо более скромно. Он был уже не молод, и лицо его украшала маленькая седая бородка, которой он очень гордился. Ведь Бороды в Тибете большая редкость. Он производил впечатление просвщённого и рассудительного человека. В противоположность другим министрам, он избегал всякого рода необдуманных высказываний. Рампа, так его звали, был одним из немногих монахов-чиновников, имеющих знатное происхождение. Видимо, его заботило развитие политической обстановки в мире, потому что он всё выискивал наше мнение относительно российской политики. В древних рукописях, поведал он нам, имелось такое пророчество: великая сила придёт с севера, накроет тебя твойной, разрушит веру и будет повелевать всем миром. Последним мы посетили Пюнгхана, старейшего из министров. Он оказался маленьким, близоруким человечком в очках с толстыми стёклами. Это было очень необычно для Тибета, потому что очки считаются тут за морской игрушкой и не поощряются. Чиновникам носить очки запрещено, да и в частной жизни они не приветствуются. Этот министр получил от Далай-ламы 13-го специальное разрешение использовать очки, по крайней мере, для работы. Во время больших церемоний этот очень близорукий человечек чувствовал себя совершенно беспомощно. Принимал нас Пюнхан вместе со своей супругой. И хотя в соответствии с этикетом он сидел выше неё, невооружённым глазом было видно, что заправляет в этом доме жена. После приветствий Пюнхан не произнёс практически ни единого слова, а женщина засыпала нас вопросами. Потом он показал нам свой домашний храм. Министр происходил из семьи, к которой принадлежал один из Далай-лам и очень гордился этим. Среди множества фигурок святых он показал нам статуэтку, изображавшую божественного правителя из его рода. В пыльном домашнем храме царила полутьма. Со временем я познакомился с сыновьями Пюнг-хана. Старший из них был губернатором Гянце, но самое сильное впечатление произвела на нас его супруга. Сиккимская принцесса по происхождению тибетка. Это была одна из красивейших женщин, которых я видел в жизни. В ней сочеталось непередаваемое очарование азиатки с нотками древней культуры Востока. И при этом это была совершенно современная женщина, умная и образованная, учившаяся в лучших школах Индии. Она стала первой тибетской женщиной, отказавшейся взять в мужья и братьев своего супруга. потому что это противоречило её взглядам. Она ничем не уступала самым остроумным дамам в европейских салонах. Её интересовала культура, политика и мировые события. Она часто говорила о равноправии женщин. Но до этого Тибету предстоял ещё долгий путь. Прощаясь с Пюнкханом, мы попросили его поддержать нашу просьбу, о разрешении на проживание в Тибете. Естественно, он, как и его коллеги, пообещал оказать всяческое содействие и ходатайствовать за нас. Но мы уже достаточно долгое время провели в Азии, чтобы знать, что здесь никогда не отказывают напрямую. Нас все еще вполне могли выдворить из страны. И что тогда? Нас снова ждет жизнь за колючей проволокой в Индии? Чтобы подстраховаться со всех сторон, мы постарались установить контакт и с китайским дипломатическим представительством. Уполномоченный принял нас со знаменитой китайской вежливостью и пообещал незамедлительно отправить в центральное правительство наш запрос о возможности приехать в Китай и найти там работу. Так мы старались обезопасить себя, заручиться поддержкой разных сторон и убедить окружающих в нашей безобидности. Часто во время прогулок – К нам подходили незнакомые люди и задавали странные вопросы. Однажды один китаец даже внезапно сфотографировал нас. Фотоаппарат в Лхасе это большая редкость. Этот случай заставил нас задуматься. Мы уже слышали о том, что в Лхасе есть множество людей, собирающих информацию для передачи за границу. Возможно, нас считали агентами какой-нибудь иностранной державы. Только англичане точно знали, насколько мы безвредны. ведь им ничего не стоило проверить наши слова. А все остальные вполне могли думать о нас что угодно. Политических амбиций у нас никаких не было, нам нужны были лишь убежище и работа, пока мы не сможем вернуться в Европу. Вдруг наступила настоящая весна. Стояла чудесная теплая погода, хотя было лишь начало февраля. Но Алхаса расположена южнее Каира, а на высоте солнце пригревает сильнее. Чуствовали мы себя замечательно. Если бы ещё наша жизнь была наполнена полезной деятельностью. Каждый день мы то наносили визиты, то принимали гостей и часами сидели за празднично накрытыми столами. Нас передавали из рук в руки, как каких-нибудь диковинных животных. Это совершенно праздная жизнь, скоро нам наскучило. Нам хотелось снова работать, заниматься спортом. Но в городе, кроме небольшой баскетбольной площадки, никаких спортивных сооружений не было. Юные тибетцы и китайцы, которые этой площадкой пользовались, очень обрадовались, когда мы предложили поиграть с ними. Если позволял Ишас, я посвящал молодёжь в тонкости правил и учил их различным хитростям игры. Рядом с площадкой была душевая с горячей водой, которая, конечно, нас привлекала больше всего. Но насладиться тёплой водой стоило всего-то 10 рупий. Ужасно высокая цена, если имеете в виду, что за такие деньги можно купить овцу. Обусловлена такая дороговизна была тем, что воду там грели сухими коровьими лепёшками, которых в этих краях не так-то много, и топливо доставляют издалека. Несколько лет назад, как нам рассказывали, в Лхасе было футбольное поле и целых 11 команд, которые соревновались между собой. Но однажды, как раз во время матча, пошёл сильный град, причинивший большой ущерб. С тех пор футбол запретили. Может, регенту уже давно не нравилась эта заморская игра, может, церковь боялась потерять влияние, потому что простые люди с большим воодушевлением принимали участие в играх. И даже монахи из Сера и Драпуна охотно следили за матчами. В любом случае град был объявлен наказанием божевым за кощунственную игру, и больше в Лхасе в футбол не играли. В связи с этой историей мы с любопытством поинтересовались, действительно ли существуют ламы, способные остановить град или вызвать дождь. В Тибете в это твёрдо верят. На всех полях стоят небольшие каменные башенки с жертвенными чашами, в которых зажигают ладан при приближении непогоды. А в некоторых деревнях даже специально нанимают мастеров погоды. Это монахи, считающиеся особенно удачливыми заклинателями. Они дуют в большие раковины, издавая таким образом пульсирующие звуки, которые производят эффект, подобный церковным колоколам. Ведь и по сей день У нас во многих горных деревеньках при приближении бурьи звонят в колокола. Но в Тибете, конечно, не знают физического объяснения тому, что происходит. Здесь все людям представляется волшебством, заговором и волей божеств. Нам по такому случаю рассказали прелестную историю времен правления Далай-ламы XIII. Естественно, у него был собственный придворный повелитель погоды, самый знаменитый из живших в ту пору. Помимо прочего, он должен был защищать от непогоды сад божественного правителя. И вот в один прекрасный день выпал сильный град и побил чудесные цветы, зреющие яблоки, груши и сочные абрикосы. Повелителя погоды призвали предстать перед живым Буддой. Восседая на троне, далай-лама в ярости приказал трясущемуся от страха волшебнику незамедлительно сотворить какое-нибудь чудо, иначе его накажут и уволят. Монах смиренно бросился на землю и попросил дать ему решето, обыкновенное решето, сочтёт ли божественный чудом, если налитая в решето вода не будет вытекать. Далай-лама кивнул в знак согласия. Заклинатель погоды стал лить воду в решето, и она не вытекала наружу. На пол не упало ни капли. Репутация этого волшебника была таким образом спасена. и его оставили в должности. Воспользовался ли этот человек гипнозом или вычитал в одной из старинных волшебных книг какой-нибудь «Фокус», объясняющийся физическими законами, но в любом случае он счастливо выкрутился из непростой ситуации? Мы уже давно ломали голову, чем зарабатывать на жизнь, если нам позволят остаться в Лхасе. Пока что ни в чем недостатка у нас не было. На первое время нас щедро снабдило правительство. По распоряжению Министерства иностранных дел нам доставили сампу, муку, масло и чай в большом количестве. Нас приятно удивило, когда племянник Капшопы вручил каждому из нас по 500 рупий от имени правительства. В благодарственном письме мы изъявили готовность с полной отдачей работать на благо Тибета, если нам предоставят жилище и пропитание.